Глава шестнадцатая Люди быстро стали грузить пойманных виздомов на свое судно, хотя некоторые группы все еще продолжали странную охоту. Они, словно загонщики, окружали жертву и стреляли из длинноствольной бандуры. И если же стрелок промахивался и виздом кидался на людей, то стреляли на поражение. «Сэр, нужно что-то делать! Это наш единственный шанс выбраться отсюда!» «Я знаю, лейтенант, батька думает!» Старк действительно соображал. «Было видно, что люди уже заканчивают свои дела и скоро уберутся отсюда. И кто знает, когда они прилетят сюда еще раз и прилетят ли вообще. Может быть, возьмем их на абордаж?» Не утерпев, предложил Тед Боос. «И что потом? Это всего лишь шаттл!» «Захватим материнское судно!» «Тед!» – покачал головой капитан. «Мысли реальные. Ты же офицер, в конце концов!» «Допустим, силами десяти человек мы сможем его захватить, хотя здесь бойцов не меньше полусотни. И что потом?» А если они успеют подать сигнал об абардаже, у нас останется всего лишь шаттл, это в лучшем случае. В худшем с корабля-носителя прибудет помощь и нас раздолбают. Или подобьют уже на орбите. И даже если нам удастся сбежать, куда мы на внутрисистемном шаттле полетим? Подадим сигнал и будем ждать помощи. От кого? Судя по всему, то, что они здесь делают, противозаконно. С большой вероятностью, это разбойники. Феникс согласно кивнул. На это указывало все, от неопрятно выглядевшего шаттла без опознавательных знаков, кроме порядком потертых двух белых скрещенных сабель на борту, до разношерстного вооружения. А дисциплина говорила о том, что перед ними тривиальная банда пиратов-отморозков. «Наверняка здесь должна быть какая-то центральная власть. Их-то мы и дождемся». «Перед тем, как совать голову в петлю, хотелось бы узнать, кто они. А может, это поисковики и случайно пропавшие люди, что прошли сквозь червячную дыру и не смогли вернуться обратно? Тед, ты сам понял, что сказал? Ну... Вот и я о том же. Посмотри на их оружие, броню, на шаттл, наконец. Они нам не знакомы. Что это означает? Что они самодостаточные и у них есть тяжелая промышленность. Именно так. Тогда, может быть, мы не так уж и далеко скакнули, а, сэр? В смысле? «Может быть, это какие-нибудь отщепенцы, что основали в самом далеком уголке, куда только смогли добраться в свою колонию?» «Это уже более реальная версия. Но и она хромает на обе ноги, даже если не учитывать виздомов. Ты забыл о том, что в навигационной системе пираний карт этих мест не нашлось». «Так я же говорю, нет, Тед!» – отрицательно покачал головой капитан. «С началом войны с Альянсом КАЕК отыскало все колонии, Даже те, что упорно не хотели поддерживать отношения с метрополией. Для того, чтобы воспользоваться их потенциалом. Пометила их навигационными буями. И у нас просто обязаны были быть карты этих мест. У нас их нет. Тогда я ничего не понимаю, сэр. Не ты один. Но что будем делать, сэр? Они уже почти закончили. Мы ведь в любом случае должны связаться с центральной властью. В конце концов, это наш долг. Я понимаю, Тед. Но чем-то мне эта идея не нравится. Чем, сэр? «Не знаю», — снова пожал плечами капитан. «Муторно на душе как-то». «У вас какое-то предложение, сэр, относительно их?» Кивнул в сторону людей лейтенант. «Думаю, нам следует нанести им визит вежливости». «Вот так возьмем, встанем и пойдем?» «Именно так», — улыбнулся Феникс и начал вставать. «Только знаки различия уберем». «Может быть, предупредим ребят?» «Не нужно. Еще неизвестно, как с нами поступят». «Понятно. Но какая у нас легенда?» «С этим сложнее. Я так думаю, что пираты с пиратами скорее найдут общий язык». «Значит, мы те, кем когда-то и были еще до Исхода». «Пиратами?» «Именно так, лейтенант». Старк и Боос, отряхнувшись, стали спускаться с пригорка по направлению к догоравшему селению аборигенов. «И еще, лейтенант, сделайте скорбно-радостную рожу, будто ты безмерно счастлив их появлению, так как это избавит нас от мучительной смерти и все такое прочее». Это будет не трудно, сэр, потому как все это соответствует действительности. И правда. Но не переигрывай. Постараюсь. Наконец, парочку, вышедшую из леса, заметили, поскольку она радостно орала и махала руками, привлекая к себе внимание. «Сэр, еще одна проблема», — сказал лейтенант Боос, когда неизвестные разбойники были уже в шагах в ста. «Какая?» «Как мы объясним им наше появление здесь?» «Хм, черт, об этом я не подумал». «Сейчас». «Придумал. Мы чудом спасшиеся пираты. Наши судна разбили полицейские. Мы спаслись на челноке. И далее все, как было на самом деле». Ясно. Приблизившиеся разбойники образовали полукруг и наставили стволы винтовок и автоматов на странную парочку. «Стойте! Кто вы такие?» Спросил один из них. «Как мы рады видеть вас, камрады!» Закричал Феникс и бросился к людям, бросив оружие. Старк приблизился к ним и стал обнимать каждого, до кого смог дотянуться, правдоподобно шмыгая носом. У него даже непритворные слезы покатились из глаз. В конце концов, он действительно был рад увидеть здесь людей, даже разбойников. Так как это было лучше, чем погибнуть от рук дикарей на неизвестной планете. А разбойники отшатывались от Феникса, но тот все равно хватал их и заключал в крепкие объятия, молотя ладонями по спинам. Его примеру чуть не углюже следовал и лейтенант Боос. «Камрады, как же я рад!» И, видя, что происходит что-то не то, главный поднял руку и сказал «Ладно, ладно, успокойтесь, пойдемте с нами, атаман разберется». Флебустеров разоружили и повели по направлению к поселку.